Глава третья. Возвращение. Прибыв в столицу, прошел прогуляться по городу. Захотелось просто вспомнить столицу, ведь в стране я не был больше года. Передо мной стояла задача влиться в людскую толпу, став таким же рядовым российским гражданином, но легализоваться под чужими инициалами, а значит, требовалось достать документы. Документы на Джорджа Макинтоша потребовались мне, чтобы легально въехать, а в будущем выехать из страны. поэтому светить их в других городах я не собирался. Будучи в центре столицы, увидел мужичка примерно моего роста, правда толстоватого, но самое главное похожего на меня лицом. Нужно отметить, что внешне мне он как-то не понравился, наверное потому, что был какой-то весь пухленький, этакий любитель вкусно поесть и попить пивка. Отлично, вот и кандидат на передачу мне своих документов и легенды, ухмыльнулся я про себя, размышляя о своем будущем. Я топал за ним, чтобы выяснить, где он живет и вообще, кто он такой по жизни. Мужик возвращался с работы, проехал на метро, вышел на остановке в одном из спальных районов, зашел в супермаркет в продуктовый отдел, купив тортик и какие-то продукты к праздничному столу, типа сыра, недорогой копченой колбаски, солений и тому подобного. Затем зашел в отдел игрушек и долго стоял возле красивой модели радиоуправляемой машинки. Так он стоял, то беря ее в руки, то снова ставя на полку. Я подошел к нему и спросил... «Сыну выбираете?» Мужик оглянулся и, улыбнувшись, ответил. «Да, у сына день рождения, ему пять лет исполнилось. Обещал ему подарок, да то, что понравилось, дороговато. А может, что-нибудь попроще подарить? Нет, эту надо. Правда, прикидываю, от чего отказаться, чтобы по бюджету не сильно ударило. Так москвичи вроде бы хорошо зарабатывают. Честно говоря, не все. Я, например, на заводе инженером-технологом тружусь. Завод еле дышит, зарплата совсем не радует. «Да куда я со своей специальностью-то подамся? Сегодня праздник, побалуемся мясными деликатесами. А так, макароны, рыба, хлеб да каши в рационе. Жена тоже не больно-то и зарабатывает. Но ничего, проживем. Впереди обязательно лучше будет». «Все верно. Пусть у вас впереди будет лучше. Держи, мужик. Сын — это дело святое». Сказал я и сунул ему в руки пять тысячных купюр. «Сделай парню подарок». «Нет, что вы. За что? Я не возьму». «Бери, мужик, и считай, что ты сегодня тоже родился. Просто и у меня радость. Премию дали. Надо от нее малой частью поделиться, чтобы и дальше деньги приходили. Примета такая». Я ушел издалека, посмотрев на мужика, а мужчина постоял, да и взял машину, улыбаясь чему-то своему. А я пока нелегалом похожу, с меня не будет. Пришлось озадачиться маскировкой, а именно нигде не оставлять свои пальчики, а также изменением внешности». Пусть это будут житейские неудобства, но зато спокойнее в будущем буду себя чувствовать. Встал вопрос, как лучше скрыть свои отпечатки пальцев. Наша кожа постоянно через сальные и потовые железы выделяет жир пот. Эта субстанция вместе с отмершей кожей, эпителием, остается на поверхностях ручек, дверей, пультов, приборов, да практически на всем. Вот так и получаются отпечатки в СССР, наверное и в России, со всех учащихся старших классов, Снимали отпечатки пальцев, а также у всех, кто работал в органах или служил в армии. Так что многим процедура снятия отпечатков пальцев знакома. Также по фильмам видели, как криминалист на предмет с отпечатком кисточкой наносит магнитный порошок, а раньше использовалась сажа, которая сцепляется с потожировыми следами, позволяя их рассмотреть и исследовать. Также используются в криминалистике специальные камеры и ультрафиолетовые лампы, показывающие опять-таки потожировые следы. Раньше сверка с библиотекой отпечатков проводилась вручную, а с появлением компьютеров оцифрованное изображение отпечатка заносится в программу, которая составляет формулу вашего отпечатка в текстовом виде. Затем эта формула в течение быстрого времени сверяется с базой данных и выдает совпадения. Вспомнив все эти полезные знания, я стал думать, как применить это в моем случае. Если идти на какое-то дело, то при его выполнении можно нацепить и медицинские латексные перчатки, Но это разовый вариант. Если изображать из себя медицинского работника, идущего в перчатках по городу, то тоже постоянно же в них ходить не будешь, да и крайне неудобное и жаркое это дело. На какое-то конкретное дело можно одевать латексные напалечники, но постоянно в десяти напалечниках тоже ходить не будешь, потому как первый же увидевший это дело милиционер поинтересуется, что это за тип такой. К тому же перчатки и напалечники оставляют тальк. что для въедливого криминалиста даст пищу к размышлению о том, что дело нечисто. Значит, необходимо что-то долговременное и незаметное. Вот тут и подойдут следующие варианты. Силиконовый герметик, которым придется обмазать подушечки пальцев и ногти. Потом подождать, когда он застынет, и ходи себе, пока не порвешь. Далее можно обмазать пальцы эластичным бесцветным лаком, а также хорошо помогает медицинский клей BF6, который используется для заживления ран, порезов и даже ожогов. Вот и пошел я в ближайшую аптеку, чтобы приобрести этот клей. Затем, присев в парке на тихой аллее на лавочку, спокойно обмазал свои подушечки этим составом. Через несколько минут на пальцах была защитная пленка и непривычное ощущение инородного тела, которые скоро пройдут. Привыкну. Этим делом в будущем я занимался постоянно, смывая старую и нанося новую маскировку. Уже в номере гостиницы, куда я заселился, для себя проверил качество простеньким тестом. Приложил пальцы, сильно придавив к купленному по пути маленькому зеркальцу. Затем аккуратно убрал их и посмотрел результат. Вроде следов не видно. После визуального осмотра поджег дешевую церковную свечу и копчащим пламенем подержал зеркало, где на него осела сажа и стали видны отпечатки. Поглядел результат. Рисунка с подушечек пальцев не проявилась. Дальше я надел свой парик, став похожим на Хэнка Макая, и надел свободную одежду с длинными рукавами, чтобы за балахонистой внешностью скрыть реальную фигуру. В общем, маскировался по мере сил, как мог. Прошелся по специализированным магазинам, прикупив еще один потлатый мужской парик, который в ванной покрасил в седой цвет. Тут я вспомнил об одном важном и нужном деле, о своей кассете с видеозаписью нашего пленения. Были у меня еще видеозаписи на флешке, которые мне сделали операторы после моих боксерских боев в Дар-Эс-Саламе а также запись футбольного матча между клубом «Симба» и «Мадридским Реалом», которые я с удовольствием пересматривал. Какой же я там красавчик! Если две последние флешки были для души, то судьба Ромео и Гнома требовала ясности. То есть в конторе должны были точно знать, что парни погибли, а значит родным назначат пенсии и иные полагающиеся льготы. Так что купив ноутбук, плату ввода видеоизображения, видеокамеру под стандарт кассеты, Я перегнал аналог в цифру, сохранив запись на флешках. После этого я, снова загримировавшись, отправился в городок, где дислоцировалась наша бригада, и забросил ее в домашний почтовый ящик командиру бригады Тарасову Анатолию Тарасовичу. Оказывается, за время моего отсутствия его повысили в звании, так что стал он генерал-майором, о чем я узнал в будущем. Сам я решил пока не объявляться, чтобы у ребят не было никаких причин врать, если вдруг их будет опрашивать обо мне контрразведка, Всему свое время. Вечером генерал-майор устало поднимался по лестнице подъезда, на автомате заглянув в почтовый ящик. На работе приходилось разруливать текущие ситуации, снова отправлять в разные точки мира новых бойцов и ветеранов, решать поставленные задачи. Забрав газету и запечатанный конверт без почтового штемпеля, он пришел в свой кабинет. «Дорогой, иди покушай, ужин на столе. Сейчас, Маша, разберусь с корреспонденцией». Он глянул на российскую газету, взял конверт, прощупал, а затем вскрыл его и перевернул. На стол выпала флеш-карта. Флешку бросили в почтовый ящик. Интересно, что там? А может быть, там вирус какой? Папа, у меня хорошие антивирусники стоят. Давай поглядим. Включай, Настя. А дальше началось кино, в котором где-то в тропической стране какие-то негры в камуфляже притащили трех белых парней, тоже одетых в камуфляж, стоящему и помахивающему тросточкой белому офицеру, судя по всему начальнику. Так, Анастасия, не дело тебе такое смотреть. Давай выключай, это мы на работе посмотрим. Папа, это наши ребята, а это Витя. Да, это Виктор. Я буду смотреть. На видео одного бросили на землю сразу. Его одежда была залита кровью. А двоих стали просто обрабатывать кулаками и прикладами по телу. Затем одному содрали шкуру, а второму к сломанной руке добавили еще и ногу. Потом запись прерывалась и начиналась, когда живых парней привязали и оставили висеть на дереве, а третьего бросили им под ноги. Запись скакала, пока оператор устанавливал камеру возле каких-то кустов недалеко от этого дерева. Фоном был слышен хохот и крики гиен. Дальше было видно, что негры ушли от дерева, а висящие бойцы о чем-то разговаривают, а затем один из парней дернулся и обвис. «Так, значит, вот такие дела. Ромео застрелили, гном умер». а еще держится». «Витя живой», — проговорила плачущая девушка. Последний выживший боец с акробатическим подъемом-переворотом выжился и, сгромоздившись на ветку, освободился. Затем, повисев на ней, будто заснув, спустился на землю, снова переговорил с гномом и двинулся к устам. Камера с приближением человека к объективу все более четко показывала, как разукрашено его лицо, все оно было опухшим и в крови. Вдруг навстречу Виктору вышел вооруженный унитовец. Произошел короткий немой диалог между ними, и русский ткнул негра в глаз пальцем, сразу убив его. «Ну, Витька, ну силен брат», — вырвалось у Анатолия. Затем Калинин обобрал мертвого противника, поковылял к гному, срезал того ножом с веревки и уложил под деревом, куда подтащил Ромео. После этого Кент синял крестом обоих ребят, что-то сказал им на прощение и быстро пошел к устам, вдруг увидев камеру. Улыбнувшись кровавым оскалом, он потянулся к ней руками. Дальше запись обрывалась. «Выжил Витька. Выжил он, Настюша. Значит, очень может быть, что и Жора Макинтош — это наш Кент. Так, флешку я забираю. Ее надо показать, кому следует. Всем парням поддам представление на героях и пусть только попробуют не дать. Пап, а где Виктор? Витя в России. Конверт брошен нам в ящик напрямую, мимо почты. Значит, он был здесь, но посчитал преждевременным объявляться». Что он задумал? Тогда повременю и я с подачей в нашу безопасность этой флешки. Подождем немного, когда объявится Калинин, чтобы их всех вместе на оформление подать. Пробыв дня три в столице, я на электричке поехал в ближайшую с Москвой область поглядеть на местную жизнь, а заодно присмотреть интересующий меня контингент. Прибыв в довольно крупный город областного значения, я пошел искать тех квартироздатчиков, кто не требует документов, так что остановился у какой-то бабушки, сняв флигель в частном секторе. Она документов не потребовала, а деньги за проживание я внес сразу за три месяца вперед. Так я и гулял по городу, посматривая на дорогие дома, читал местную прессу, общался с бабулей, слушая городские сплетни и обдумывал свои будущие действия. Дорогие дома-то я видел, но просто так вот хозяина не присанешь, потому что он мог быть вполне добропорядочным бизнесменом. Мой же клиент должен быть именно, что бандит с большой дороги. Хоть сейчас он в костюме и галстуке, причем богатый бандит, поэтому приходилось собирать информацию. В общем, планы на будущую жизнь у меня были огромные, а для их реализации требовались большие деньги, поэтому я оказался в ситуации, напоминающей Остапа Бендера в поисках своего корейка. Питался я дома, готовя накупленные мною двухкомфорочные электроплитки. За продуктами ходил на один из небольших местных рыночков. Разные были тетки на рынке, необразованные, грубые и хабалистые, или наоборот, довольно приятные в общении. Чувствовалось, что они в жизни добрые люди. Покупая продукты именно у таких добрых, иногда общался за жизнь с женским коллективом продавцов. Вот сегодня я брал помидоры у своей продавщицы, мягкой и тихой женщины лет под сорок. Перекинувшись шуточной парой слов, я заметил, как у нее под солнечными очками пудрой замазан синяк, но опухоль-то видна. Что случилось, Люба? «Да так, дела домашние. Муж пьет?» «Да, муж пьет, бьет. И просто по жизни он хамтром войны». «А куда ты смотрела, когда выбирала?» «Раньше все же другим был. Да и замуж хотелось». Вечерком я прошел за ней, посмотрев, где и как она живет. Жила она в обычной хрущевке. Заодно послушал и голос мужа, встретившего жену изысканным матом. «Точно, хамтром войны». На следующее утро я был этажом выше нужной квартиры И, подождав, когда благоверная уйдет на работу, позвонил в дверь. За дверью раздался сонный голос. "Чё звонишь, было? Топай уже работать!» Я позвонил еще раз, чем окончательно вывел из себя этого знатока русской словесности. Он распахнул дверь и, увидев высокого человека, набрал воздух для новой тирады. Я успел опередить его вопросом. «Я из органов социальной защиты населения. Вы колбасов?» «Ну?» баран гну», — отвечая четко и быстро. «Да пошел ты на...» Но я пошел в противоположном направлении, то есть зашел в квартиру, одновременно нанеся хозяину сильный хук в печень. Он согнулся, и я подождал, пока он продышится и встанет, после чего врезал ему под дых. Он посидел на полу еще минут пять, приходя в себя, а я рассматривал сидящего передо мной человека, входящего в моду татуировки на плечах и руках, возможно, в школе занимался спортом, но это было давно». В общем, передо мной сидела опустившееся до уровня пожрать-поспать быдло. Когда он снова поднялся, мы двинулись на кухню. Там он схватил со стола кухонный нож и, развернувшись ко мне, махнул им. Ну, с таким спецом я уж как-нибудь разберусь. Уйдя от маха ножом и сбив ему руку, я больно ударил его в лицо, а затем захватил кисть и болевым приемом выкрутил из нее нож, одновременно усадив того на пол. Вот ты напал на меня с ножом. — А ведь это подсудное дело. Судить тебя буду. — Отпусти, падла, Больно на руке. Я сломал ему кисть, а потом еще несколько раз ударил по лицу кулаком. В общем, Колбасов, считаю, что разъяснительная беседа прошла в духе сотрудничества и взаимопонимания. Или я ошибаюсь и надо добавить? Он закивал, держась за свою руку. — Да, Колбасов, чего я приходил-то? На тебя поступил сигнал с мест, что ты обижаешь свою жену. «Ты никчемная душонка, сам не живешь и нормальным людям жить мешаешь. Советую тебе развестись и свалить отсюда по-хорошему». «А по-плохому?» «В окно выкину, когда снова зайду проверить твои подвиги». Попрощавшись таким образом, я ушел из квартиры, по пути срывая тонкую латексную перчатку, лопнувшую от удара. «Топай домой быстрее, мне помощь нужна», позвонил Колбаса своей жене, посматривая в окно четвертого этажа. Жена, свернув скарб, довольно быстро прибежала домой. «Боже мой, кто тебя так?» Да с одним здоровым козлом схлестнулся. Но я ему тоже навалял, всю рожу разукрасил. Вначале жена хлопотала вокруг избитого мужа, потом они сходили в больницу, где ему сделали рентген и загипсовали руку, а заодно и лицо обработали. На следующий день в собесе разъяренный Колбасов, махая загипсованной рукой, разбирался с его сотрудниками. «Дайте мне начальника». «Зачем вам начальник? Может быть, мы сможем помочь?» «Заткнись, дура, я сказал, что нужна ваша начальница». «А ты, тварь, пошла отсюда!» «Что случилось? Что вы кричите?» Строго спросила вышедшая из кабинета начальника пышная женщина. «Ты начальник?» «Я. Я вначале тебе рожу набью, а потом вас по судам затаскаю. Вы у меня в зоне окажетесь». «Да что случилось, гражданин?» «Вы посмотрите, что с моим лицом сделал ваш сотрудник и руку мне сломал. Пришел Лосяра, здоровый, сказал, что направлен по сигналу с места для беседы, и вот побеседовал». «Извините, гражданин?» Но у нас только женщины работают. И Мартынюк. Пуховина. Позовите Мартынюка. Вышел молодой парень, этокий компьютерный гений, которого ветром не сдувало, разве что из-за тяжелого большого телефона в кармане. Этот мужчина вас бил, Хотя он на вызовы не ходит, у него другая работа. Вы чего издеваетесь, а где Лосяра? Нет тут такого. Видать, что-то сообразив, Колбасов развернулся и ушел домой. А в собесе народ облегченно вздохнул. Мартынюк. А мы и не знали, что ты такой жесткий мужчина, как мужика отделал». «Не я это. Ясное дело, что не ты. Но правильно тот незнакомец сделал, что такого хама побил». Вечером, когда женщина пришла домой со смены, разукрашенный, словно после тяжелого боксерского поединка, муж неуверенным голосом спросил. «Люба, ты никому не жаловалась на то, что я бью тебя? Может быть, разойдемся? Ведь не пара мы с тобой». «Нет никому». «Давай разойдемся, устала я», вздохнула женщина, а в голове возник образ спокойного высокого покупателя, правда, с лицом без всяких разукрас, но со свежей ссадиной на костяшке кулака, которую она увидела, когда он брал кулек с овощами и которому позавчера рассказала о своих трудностях, при этом мысленно поблагодарив его. «Спасибо тебе, добрый человек». Я же на тот рынок ходить перестал. Вечерело. Я после очередной прогулки по городу с чувством глубокого неудовлетворения, но приятной усталости в ногах, возвращался домой, проходя вдоль забора какого-то предприятия. Судя по запахам, я сказал бы, что в период СССР тут производят аммиачные или селитряные удобрения, воняло мочевиной и каким-то говном, а сейчас это было предприятие пищепрома. Впереди отчетливо раздавались феканье человека, которого бьют. и голоса специалистов по отбиванию почек. «Бабкин, тебя по-хорошему предупреждали, чтобы ты не лез сюда. Ты, видно, не понял с первого раза». «Не понял. Тьфу, больно-то как. Вы же сами тут живете, а речку нашу городскую ядовитой делаете, сливая туда всякие яды. Ладно, речка, но вы же сами жрете то, что на вашей фабрике в продукты кладут». «Мы не жрем, козел, а кьюшаем». «Значит, не понял по-хорошему. Тогда придется продолжить объяснение». Снова раздался удар, вскрик, и кто-то, я даже догадался кто, вломился в кусты. Хм, хорошо врезали мужику. Этак, и коньки откинуть можно. Нет, Шурик, он живетек. Мимо ты не пройдешь, надо все-таки помочь местному Дон Кихоту. Подумал я и пошел быстрее. Слышь, Костет, ты зря так его приложил, он там вообще живой еще. Ничего, оклемается, а нет, так босс отмажет, если менты прижмут. Я обошел большие кусты и увидел, как трое здоровяков с эмблемой на униформе «Золотое» стояли, посматривая на лежачего человека, лицо которого было в крови. «Милиция. Что с ним?» — спросил я, достав из пиджака купленное в переходе шуточное удостоверение МВД, зато в хорошей обложке. «Идем, смотрим. Лежит. Вот теперь думаем скорую вызывать». «Чего не вызываем?» «Хорошо, товарищи, я сам вызову. Эх, это после смены». «А вы точно ничего не видели? Похоже, что его недавно били. Свидетели не пойдете?» «Ничего не видели, командир. Чего свидетельствовать?» «Хорошо. Квалифицируем как несчастный случай». Парни ушли. Я запомнил лица всех троих, затем достал телефон с обезличенной симкой, купленной у продавца в переходе, и вызвал скорую помощь. «Девушка, пришлите в машину скорой. Человек избит. Требуется срочная помощь. Откуда я знаю, кто его избил? Лежит в крови, надо помочь. Адрес?» Нет тут адреса, не написано. Это стена фабрики в дальней части парка. Я буду на дороге ждать, что вдоль стены идет. Пока машина ехала, я осмотрел клиента. Без сознания, возможно, сотрясение мозга. Выбиты зубы, сломан нос, от чего много крови и натекло. Но вроде кровь в горле не булькает, дышит вполне ровно. Так что я надеялся, что легкие целы, да и внутренности тоже не отбиты. Вот же уроды, такому задохлику и одного удара хватило бы. А тут, похоже, били в шесть рук. В кармане нашел удостоверение корреспондента местной газеты «Голос народа» и узнал, что товарища зовут Бабкин Владлен Валерьевич. Как говорится, вшивый интеллигент в очках, но храбрый мужик. Довольно быстро примчалась машина. Я замахал рукой, показывая, куда ехать. Ох ты, кто его так?» «Не знаю, фельдшер». Шел, вдруг слышу, что кто-то стонет. Глянул, а тут свеженькая отбивная лежит. «Ваши данные надо переписать». Моя фамилия слишком известна, как сказал герой одного фильма, поэтому я ничего говорить о себе не буду. Запишите, что вызывавший вас товарищ ушел, не дождавшись. Ясно, товарищ, спасибо. Повезем клиента в травматологию. О, да это же наш активист, корреспондент городской. Да, знаменитая личность. Борец за правое дело, к сожалению, уже несколько раз обращался в больницу с побоями. А почему знаю о нем? Так он по местному телевидению иногда выступает. Да и я рядом с ним живу. В кабинете у начальника охраны группы промышленных предприятий «Золотое Тавро Продакшнс Компани». Как прошел разговор? Хорошо прошел. Костет очень убедительно объяснил, чуть не убил Бабкина, этого правда. Что такое? Да ничего серьезного, босс. Запомни, Винт. Если я что-то спросил, значит надо отвечать, ясно? Ясно. Да Костет срубил этого писаку, а тут мент нарисовался. И сразу типа, что за дела в натуре? Короче, Винт. «Ну, мы сказали, что идем и вдруг видим, раненый лежит. Ну и хотели скорую вызвать. Ну момент говорит, не видели, кто избил мужика, свидетелями будете?» «Ну, мы ему, мол, не видели ничего. Какие свидетели?» «Он нам. Ну, раз не видели, тогда идите. Я сам вызову скорую и то все сделаю». «Не ну-ка, Винт, что за дебильная манера? Странный мент какой-то. Не нравится мне это». «А, босс, он еще сказал, что это после его смены случилось. Типа, напряги лишние». и он нарисует это как несчастный случай. Мент знакомый? Не, не знаем его. Ладно, посмотрю по милицейским сводкам, что вы там натворили. На следующий день я решил заглянуть к борцу одиночки, проверить, как он там себя чувствует. Орехи и сухари решил не покупать, ограничившись соком. Как сказал фельдшер скорой помощи, Бабкина должны были отвезти в травматологию городской больницы. Вот там я его и нашел. Когда я зашел в палату, Бабкин с разукрашенным зеленкой лицом, с жутко распухшим носом и губами лежал на койке. Увидев меня, он вжался в кровать, затем, что-то обдумав, сел на нее и попытался встать. — Сиди, Влад. Голова закружится? Здорово тебя разукрасили. — Вы не Костет, а то я вначале принял вас за этого отморозка. — Костет? Ну да, это кличка одного из отморозков Громова, которые меня вчера избили. Тут в моей памяти всплыл образ одного из быков. Его внешность при определенной переделке или доделке, я имею в виду не удары по морде, а пластическую операцию или актерский грим, напоминала мою. Ну что же, сейчас никаких сомнений я не испытывал. Этот не товарищ однозначно подарит мне свою жизнь, документы и легенду бытия. Громов, знакомая фамилия, где-то я ее слышал, проговорил в задумчивости. Это начальник службы безопасности местного финансового воротила. Владельцы ряда городских предприятий, а по жизни настоящего бандита. «Так, Бабкин, ты тут громко не разоряйся об этом. Или ты хочешь инвалидом стать?» «Да все понимаю, и себя жалко, только обидно». «Ничего, на всех рано или поздно найдется слово Божие. Ты как, ходить можешь?» «Плохо, голова кружится». «Сотрясение у тебя хорошее, похоже, нос сломанный, зубы выбиты». «Да, два зуба вчера выбили. И в носу очень больно». «Давай так». «Товарищ Дон Кихот подмосковный, хватит попусту сотрясать воздух. Мы пойдем другим путем». «Каким?» «Вначале ты отлежись, только молча отлежись, без комментариев о плохих людях. Я дня через три зайду, когда ты сможешь уже ходить по коридору или даже выйти во двор больничный. Тогда мы с тобой и побеседуем. А пока, чтобы не лежать просто так, вспоминая о криминальных лидерах города, таких вот, Громовых. Кстати, а кто это такой?» «Он из армейских». бывший офицер спецназа, но перешел на службу к Ореховику и стал таким же гадом. Столько за ними криминальных разборок и убийств числится. Только они на свободе, никто их не посадит. Тут я вспомнил, что когда-то в Афгане встречал офицера ВДВ по фамилии Громов. Тот был нормальным, жестким, как и положено быть бойцу спецподразделения, солдатом большой страны. Может быть это он, а может быть и однофамилец, но похоже, что своего корейка я нащупал. На следующий день, переодевшись в дедушку, я дожидался, когда у Кастета закончится рабочая смена. Сидел я в такси, счетчик у водилы тикал, деньги капали за то, что стоим на месте. Правда, водила периодически интересовался, мол, дед, чего стоим? «Не нервничай, жду корешей, все путем». Клиент вышел с товарищами, сел в тачку кого-то из друзей, которая проехала немного, тормознув возле кабака. «Поехали за той бэхой», — сказал я, водили, и мы покатили. «Ничего себе у тебя, дед и кореша!» Вскоре мы увидели, как машина паркуется. «Все, спасибо, шеф. Дальше я сам». Пришлось зайти в клуб и смотреть на своего подопечного, чтобы оно не сбежало. «Привет, чувак. Ты прикольный. Оттянуться не желаешь?» Обратилась ко мне какая-то нимфоманка с пустыми укуренными глазами, уже пребывая где-то на седьмом небе. «Нет, девушка, спасибо. Я уже старенький». «Это же клево. Самый кайф, а, дедок?» Нет, — Нет-нет, спасибо, — отвечал я, отходя от нее, при этом пытаясь не потерять своего красавчика. Вероятно, устав клубиться, мой клиент вышел на улицу с какой-то девушкой, поймал такси и покатил домой, как я вначале подумал. Я также поймал такси и помчался за ним, но этот нехороший человек поехал в гостиницу, по пути застряв еще в одном очень модном клубе, с антуражем которого пришлось познакомиться и мне. Я не то чтобы материл его, я был готов придушить его прямо в клубе. а затем в отеле, но вместо этого терпеливо дожидался, когда он проснется и выйдет из номера. Поедет же он когда-нибудь домой. Проспавшись, со счастливой улыбкой на своей гнусной роже, хотя если очень внимательно приглядеться, то лицо у него было очень даже симпатичное и благородное, ведь он весь в меня, а вот натура у него гнусная, это реальный факт. Так вот, на очередном такси эта гнусная натура наконец-то покатила домой. Новый таксер, пойманный мною заранее, также стоял в тенечке и ждал отмашки от меня, получая денежки за простой. Не хватало мне еще после всех мыканий упустить этого козла, пока так силовить буду. Мы поехали за ним, подъехав к новостройке. Возле дома я быстро выскочил из машины и, догнав клиента, двинулся следом. Мы вместе зашли в подъезд, проехали в одном лифте, только я поднялся на этаж выше. Тихо спустившись, увидел, какую дверь он открыл и, выждав нужное время, Вскрыл замки еще танзанийскими отмычками, а затем пошел искать этого реального пацана. Столкнулись мы с ним у кухни. Он выходил из нее, а я входил. «Дед, ты кто?» «Доктор Ай болит После этого я стукнул его в печень, а чтобы уж наверняка уложить, то добавил кулаком по яйцам. Пока он приходил в себя, я грубо встряхнул его, затянув ноги веревкой со скользящим узлом. Быстро обыскал его. Оружия при нем не было. «Чего надо, дед?» ты чего творишь, падла? Где твои документы? В серванте. Я оглушил парня мощным ударом ребра ладони и подсонной артерии, сходил к серванту, найдя там паспорт, водительские документы на поддержанную БМВ, полис медстрахования, а также юношеские документы типа военного билета солдата-срочника внутренних войск, метрики, аттестата об окончании школы. В общем-то, полный комплект. Затем вернулся на кухню, набрал воды в кружку и влил ее в лежащее на полу бессознательное тело, зажав нас пальцами. Тело захлебнулось. Я вышел из квартиры, забрав свою веревочку и ключи, закрыл квартиру его ключами и ушел. Сюда я наведаюсь ночью и вывезу мужика за город. Он должен тихо исчезнуть. Так я стал Виктором Андреевичем Смирновым, двадцати восьми лет от роду, с большой натяжкой, похожим на меня на фотографии, но это ничего, ведь на документах мы часто совсем другие». Вечером снова зашел в квартиру, поглядел на сотовый с пропущенными вызовами. Мне они были неинтересны. Но на всякий случай симку с телефоном я не выкинул в мусорный бак, а положил в металлическую коробочку из-под конфет в карман своей куртки. Тело же подопечного упаковал в черный полиэтиленовый мешок и на плече вынес к машине. Тяжелый бугай. А дальше все было, как обычно в этом деле. Груз на ноги, тело в реку. Его машину загнал и оставил в лесу, отключив аккумулятор. то есть обесточив все имеющиеся в ней девайсы. Я надеялся, что Бабкин все же оклемается, а не откинет коньки. Мало ли, что у него внутри повреждено, а врачи не заметили и не проверили. А одному из его обидчиков я уже за него долг отдал. Как обещал, я зашел к Бабкину через три дня. Выглядел журналист гораздо лучше, то есть нос также был картошкой, гундосил он неимоверно, но отек стал спадать, цвет носа желтеть, Губы тоже хорошо уменьшились в размерах, так что мы разговаривали с ним в больничном парке. Он много рассказал о сплетнях, реальных фактах, своих догадках и вообще о важных людях города. Держи, тут пяток тысяч долларов, вставь себе зубы, подлечи здоровье и пока жив становись примерным журналистом. А как же бороться с произволом? Борись через Москву, через генпрокуратуру, центральные газеты, через представителя президента в области и так далее. Подключай тяжелую артиллерию, а не бегай с пистолетом против танков. Это бесполезно. Не факт. Все эти люди входят в определенные группировки. Все время идет закулисная конкурентная борьба за деньги и влияние между этими группировками. Так что может быть именно твое обращение и станет тем камнем, который столкнет лавину правосудия. Главное, что эти бандиты сядут, а об остальном не забивай себе голову.